В этой науке я, похоже, совершенствовался на лету. «Вы не берете в расчет третью возможность, учитель», — сказал я. «В течение этих дней мы установили». Вдобавок, это подтвердилось сегодня утром и словами Николая, и теми смутными намеками, которые прозвучали в церкви. Словом, существует группа монахов-итальянцев, которых не устраивает, что библиотекой занимаются инородцы». Они обвиняют аббата в отходе от монастырских традиций. Насколько я могу понять, они, прикрываясь авторитетом дряхлого Алинарда, поднимают его на щит и требуют смены верховного руководства. Думаю, что я довольно точно уяснил расстановку сил, потому что у себя в монастыре, даже будучи всего только послушником, я успел столкнуться и с разговорами, и с наговорами, и с заговорами того же самого свойства. Поэтому Аббат вполне вероятно опасается, что ваши разоблачения дадут очень сильное оружие в руки его врагам. Видимо, он хочет подойти к этому делу с величайшей рассудительностью. Возможно, но все равно он надутый бурдюк и обязательно напорится. Ну а что вы скажете о моих дедукциях? Скажу попозже. Мы шли церковным двором. Ветер дул все неистовее, сумерки все сгущались, хотя девятый час только миновал. Но день близился к закату. Оставалось совсем мало времени. На вечерний аббат обязательно известит братью, что Вильгельм отныне не имеет права ни расспрашивать всех, ни ходить повсюду. «Поздно», — сказал Вильгельм, — «а когда времени не хватает, хуже всего потерять спокойствие». Мы должны вести себя так, будто в запасе вечность. Передо мной одна единственная задача – понять, как попадают в предел Африки. Именно там нас ждет полный ответ на все вопросы. Кроме того, нужно спасти одного человека, кого именно я еще не решил, и, наконец, следует ожидать каких-то событий около конюшен. Тебе придется понаблюдать там». «Гляди, какая беготня!» И действительно, на площадке между храминой и собором было непривычно людно. Еще раньше один из послушников, состоявших при Аббатском доме, бегом скатился со ступеней и промчался к храмине. Затем из храмины вышел Николай и торопливо направился в спальные палаты. В углу двора топталась та же самая группа, которую мы видели утром в соборе. Пацифик и Марос и Пётр что-то втолковывали Алинарду, пытались его в чем-то убедить. Наконец они, кажется, приняли решение, и Марос взял под руку Алинарда, все еще упиравшегося, и вместе с ним направился к аббатской резиденции. Когда они поднимались по ступеням, из почивален показался Николай, ветший под руку Хорхе. Они шли туда же. Николай увидел на лестнице аббатского дома тех двоих и что-то прошептал на ухо Хорхе. Но старец отрицательно затряс головой, и оба двинулись дальше и вошли в помещение капитула. «Аббат решил забрать в кулак все нити», пробурчал Вильгельм довольно скептически. «Из храмины высыпали и другие монахи, которым уж точно полагалось в это время быть в скриптории. Последним...» Вышел Бенций и сразу же бросился к нам, еще сильнее взволнованный, чем раньше. «В скриптории невозможно находиться», — сказал он. «Никто не работает, все шушукаются. Что это значит?» «Это значит, что все до одного люди, способные внушать подозрения, теперь мертвы. До намедничнего дня все косились на Берингара, который был глуп, хитер и похотлив» потом на Келлоря, которого подозревали в ереси, потом на Малахию, которого никто не любил. А теперь непонятно, кого надо опасаться. Вот они срочно и ищут какого-нибудь врага или козла отпущения, и все подозревают друг друга. Одни напуганы, как ты, другие предпочитают сами запугивать окружающих. Все вы слишком много суетитесь, Атсон. Твое дело, посматривай почаще, что делается около конюшен, а я пойду прилягу. Раньше бы я очень удивился. Улечься в кровать в такое время, когда остается только несколько часов, на первый взгляд, не самое умное, что можно сделать. Однако я уже достаточно изучил своего наставника. Чем в большей прострации пребывало его тело, Тем более подвижен и кипуч был ум.